Глава восьмая. Филипп. «Я думал, что буду чувствовать себя иначе. Ожидал какого-то предвкушения или волнения, но пришел только страх. И когда мы замерли перед воротами гимназии, чтобы покинуть ее ровно на сутки, возникло безумное желание отказаться. Может, Пьеру и вовсе не нужен этот список, раз он за ним не приходит? Но нет, нельзя». Трусость не для меня. — Не опаздывайте, — напутствовал нас директор Рейдос. — И не потеряйте звезду. Она ваш пропуск обратно. Удачи! Ворота со скрипом отворились. Я поправил булавку в виде восьмиконечной звезды и шагнул в реальный мир. Шел снег. Белый, пушистый. Он успел частично засыпать улицы. Настоящий праздник. Я огляделся по сторонам. — Да отсюда до башни пустоты далековато. — Ничего, пройдусь. Хотя бы посмотрю на город. — И куда ты пойдешь? — Снова вездесущий Гейлен. — К друзьям, — ответил я. — А они у тебя есть? — А у тебя? Роберт хмыкнул. Наш третий товарищ уже давно скрылся за поворотом. Ему нечего было дожидаться. — Я к чему это говорю, Вейран? Если негде ночевать, Можешь поехать со мной, а завтра вернемся. Я не ослышался. Роберт Гейлен предлагает нанести его родителям визит вежливости. Стало смешно. Даже страх куда-то подевался. И что скажет на это твой отец? Поинтересовался я. Да ничего не скажет. Какой от тебя вред? Спасибо, но не стоит. Я качнул головой. Меня на самом деле ждут. Увидимся завтра. «Хорошо. Как знаешь», — ответил Роберт. «Передумаешь? Приходи». Неподалеку как раз остановился экипаж со знакомым гербом. Это за Робертом. Мы пожали друг другу руки, и я пошел прочь. Знакомство со мной не то, что может принести пользу. Лучше держаться от всех подальше. Как ни странно, обратный путь вспоминался легко, будто только вчера мы с Пьером добирались в этот почти безлюдный район. Я шёл и шёл. Свежий морозный воздух наполнял грудь. Вскоре улицы стали более оживлёнными. Играла музыка, сияли окна в преддверии праздника. Это была окраина, куда не заглядывала знать. Но здесь всё равно было уютно. А вот когда я свернул в привычные кварталы, стало не по себе. Хотел сразу направиться в башню, но ноги понесли меня к дому. Ничего не случится, если я просто посмотрю. Да и не станет никто из тайной службы ждать меня тут полгода. Успокоив себя таким образом, я запетлял по улицам, обходя стороной площадь из кошмаров, и свернул к нашему особняку. Ожидал увидеть все те же черные от стены, но вокруг высились строительные леса. Крыша была новая, и стены постепенно приобретали свой обычный цвет. Кому же дом достался в наследство? «Кому-то из родственников? Или его просто продали?» Сердце неприятно кольнуло. Я приказал себе угомониться. Не для того вчера проходил испытание, чтобы сегодня топтаться здесь и вешать нос. Но на пути к башне пустоты хотелось сделать еще одну остановку. Тем более идти не так уж далеко. Дом Полли я нашел без труда. Да, внутри бывать не приходилось, но разве я не знал, где живет невеста брата? Здесь тоже все сияло и светилось. Я засомневался, а стоит ли беспокоить Полину? Но потом решил, что следующая возможность встретиться с ней выпадет не скоро и постучал в ворота. Распахнулось окошко, и из него выглянул пожилой мужчина. «Добрый день», — сказал он. «Здравствуйте», — ответил я. «Скажите, можно ли увидеть мадмуазель Полину Лерьер?» Привратник кашлянул, будто не зная, что мне ответить. «А мадемуазель Лерьер здесь не живет?» — хмыкнул он. «Да? Уехала? Или вышла замуж?» «Ни то, ни другое, господин. Сбежала она. И говорят, у герцога Дериаля живет. Там поспрашивайте». «Спасибо», — ответил я ошеломленно. У герцога Дериаля сразу вспомнилось видение в зеркале. Что может связывать Пулли и главного дознавателя, который сделал все, чтобы моего брата признали виновным? Конечно, к герцогу я не пошел. Спрошу у Пьера. Может быть, он знает? Я заторопился. Слишком много накопилось вопросов за тот час, что бродил по городу. Вот она, башня пустоты. Дальше нельзя. Откуда взялся этот человек? Я отшатнулся от неожиданного препятствия. Серый Балахон выдавал в нем тень магистра. Мне необходимо видеть магистра Элиана, сказал я. Магистр не принимает. Это крайне важно. Как бы важно это ни было, магистр не примет вас, качнул головой мой собеседник. Пустота нестабильна, нельзя его отвлекать. Попробуйте прийти завтра. Но все равно вряд ли что-то изменится. Хорошо, я приду завтра. Но передайте, что его хотел видеть Филипп. Он поймет. Я развернулся и пошел прочь. Если Пьер и завтра не примет меня, то придется взять штурмом башню пустоты, потому что я не собирался оставлять кристалл, кому попало. Ничего. Однажды мне чуть не покорилась башня света, а ведь тогда я был неинициированным магом. Сейчас все должно быть куда проще. Поймают, все равно отведут к Пьеру. А сейчас? Куда же мне идти? Я замер посреди улицы. Кто-то задел плечом и обругал. Мол, нечего останавливаться. Здесь люди ходят. Люди. Город казался чужим. Праздничная кутерьма вокруг только усиливала это впечатление. Я был здесь лишним. Брат в пустоте. Полли и вовсе где-то с Дериалем, во что никак не мог поверить. Что же случилось? Я пошёл, куда глаза глядят. Есть только одно место, где мне, если и не будут рады, то хотя бы не прогонят. Вскоре людей на улицах снова стало меньше, а вдоль дороги потянулась ограда старинного кладбища. Ещё с пару десятков шагов я оказался перед воротами. Конечно, они были заперты но я был бы плохим студентом чёрной звезды, если бы не сумел отпереть элементарный замок. Щелчок, и ворота распахнулись. Прикрыл их за собой и медленно пошел по аллее. Интересно, родителей хотя бы здесь похоронили или даже в такой малости отказали? Семейный склеп находился почти в самом ее конце. Свернул, миновал несколько рядов могил и остановился перед входом. К счастью, хотя бы здесь обошлось без оскорбительных надписей. Я собрался с духом и вошел. Внутри пахло сыростью. Было заметно, что сюда давно никто не заходил. На полу заметил три сухих листочка. Наверное, ветром занесло в узкие бойницы окошек под самым потолком. Они едва разгоняли полумрак. Я прошел вглубь склепа, мимо гробниц деда и бабушки по отцовской линии, двоюродного дяди Мариса, погибшего еще до моего рождения, прадеда, прабабки, других представителей семьи Вейран. Моя цель находилась в самом конце ряда. Гробница была самой простой, украшенной лишь табличкой, на которой значилась «Виктор Вейран, Анжела Вейран». Я сел на пол, прислонился спиной к серому камню и закрыл глаза. Отсюда меня никто не мог прогнать. Да и искать бы здесь никто не стал. Было так тихо, что казалось, будто я снова в пустоте. Праздники надо проводить с семьёй, А моя семья — только этот ряд гробниц, старых и новых. И я сам иногда не чувствовал себя живым, особенно сейчас. Там, в гимназии, всё время рядом кто-то был. Лис, Роберт, куратор Синтер. Я мог забыться и забыть. Но не здесь. Ничего никуда не исчезло из памяти. Даже не начало тускнеть. Беспросветное горе утихло. Только заменившая его тоска — была куда более жуткой. Хотелось остаться здесь и не возвращаться в гимназию. Может, тогда все закончится. Не знаю, сколько времени прошло. Серый полумрак постепенно сменялся черной ночью. Но мне не было страшно. Не страшнее, чем где бы то ни было. Я уже начинал засыпать, когда снаружи послышался скрип снега. Кто-то идет? Я тут же призвал магию. Выследили? Как-то нашли. Поднялся и скрылся в темной нише, чтобы ударить раньше, чем мой враг. У входа заплясал огонек. Он постепенно приближался, и вскоре я смог увидеть лицо вечернего гостя. Убрал магию и шагнул навстречу. Здравствуй, Пьер. Здравствуй, Филипп. Пьер, такой же, как при нашей первой встрече в трактире и даже без серого балахона, стоял передо мной. Ты еще не замерз? Я пожал плечами. Как-то не думал об этом, но сейчас понял, да, замерз сильно. Никто не обрадуется, если завтра в гимназии ты будешь хлюпать носом. Идем. Куда? В башню? Куда же еще? Мне нельзя надолго отлучаться. Дела плохи. Я пошел за Пьером. Экипаж ждал носу ворот кладбища. Внутри было тепло, а мерный скрип колес успокаивал. Как ты меня нашел? спросил я, пока мы добирались до жилища магистра. Мне передали, что ты приходил, а поисковые заклинания никто не отменял. Ты бы хоть щиты от поиска поставил, Фил. Тогда бы ты меня не нашел. Нашел бы. Есть не так много мест, куда ты можешь пойти. Как дела? Как учеба? Такой ничего не значащий разговор. Будто мы расстались пару недель назад, и теперь друг живо интересовался моими делами и желал знать, Не вылетел ли я еще из гимназии? — Все хорошо, — ответил я. — И дела, и учеба. — Почему ты не пришел? Сначала магистр тьмы вздумал следить за мной. Потом ему это надоело. Или поспособствовало то, что я отловил его шпионов и отправил к нему чуть ли не в подарочной упаковке. А когда покончился со шпионами, взбунтовалась пустота. Без таймуса тяжело справляться. Равновесие нарушено. Тьма берет свое, не знаю, сколько еще я смогу сдерживать проклятые врата. А если она вырвется, что тогда? Почему-то такой вопрос раньше не приходил в голову. Представь, что тебя обманули и заточили на сотни лет, а тех, кто может противостоять твоему могуществу, нет. Что бы ты делал? Уничтожил бы все живое, понял я. Именно. Пустота — это некая чистая сила. Но у нее было живое воплощение. Она была магичкой невероятной мощи. А король — ее марионеткой на престоле. Однажды марионетке надоели ниточки, за которые ее дергали, и король пошел на хитрость. Заключил с магичкой договор прижизненный и посмертный. А потом убил там, в пространстве, которое мы теперь и называем пустотой. Ее сила высвободилась и заполнила все, при этом продолжая служить королю, потому что договор нерушим. По крайней мере, так говорят. Но теперь короля нет, заметил я. Да, я один из немногих, кто может сдерживать эту силу, если не единственный. И все-таки с ней поступили жестоко, Пьер пожал плечами, глядя в окно. С какой стороны посмотреть, Филипп? Эта женщина была исчадием демонов, На ее руках столько крови, что тебе и не снилось. А просто убить ее было нельзя. Сила нашла бы для себя новый сосуд, и все продолжилось бы сначала. У меня были еще вопросы, но экипаж остановился у башни пустоты, и мы направились к входу. Пьер проводил меня в небольшую гостиную. Здесь пылал камин, а на окнах были светящиеся шарики, огоньки душ. Забавно. Магистр? а верит в это. Пьер ненадолго оставил меня одного, а когда вернулся, я едва сумел сдержать возглас удивления. Он выглядел иначе. Серебристые волосы ниже плеч. Не седые, а именно серебристые, будто в них въелись частицы серебряной пыли такого же цвета глаза. Он был похож на себя и совершенно не похож. Действительно, магистр пустоты. Что? «Непривычно?» — спросил он, усаживаясь напротив и ставя на стол бутылку вина. «Я тоже пару месяцев привыкал. Даже в зеркало не смотрел. Плюнуть хотелось». «Непривычно», — согласился я. «Но так ты больше похож на магистра. Сколько тебе лет на самом деле?» «Скоро будет тридцать. Но благодаря некоторым силам застрял в том возрасте, в котором получил магию пустоты. Я задумался». а корректно ли будет продолжать расспросы, и решил, что стоит немного подождать. А Пьер наполнил бокалы. «За смену времен», — провозгласил он. «Да, за нее самую», — усмехнулся я. Вино было приятным на вкус, но я отпил всего пару глотков. Сразу вспомнилось, что с утра ничего не ел, а пьянеть не хотелось. «Вот», — снял с шеи цепочку с кристаллом. «Здесь те списки...» о которых ты просил». Пьер сжал кристалл в ладони и, кажется, с трудом удержался, чтобы не активировать его тут же. «Смотри, если хочешь», сказал я. «Подожду». Магистр пустоты быстро принес листы бумаги и направил на них лучи из кристалла. Имя за именем, строка за строкой. Он вчитывался в каждую и чему-то кивал. Затем появилось имя моего отца. Показалось... что для Пьера это было вполне ожидаемо. Значит, он искал что-то другое. Знать бы что? Вдруг он нахмурился. Что-то нашел? Спросил я. Скорее да, чем нет. И что же? Пока не могу сказать. Надо проверить. Ты молодец, Фил. Если я прав, это многое объясняет. Я пытался разглядеть, на какой странице остановился Пьер. Кажется, это был один из недавних выпусков. Но магистр быстро спрятал и кристалл, и бумаги. Понятно, не желает делиться своими соображениями. — Мне одно не дает покоя, — заговорил я. — Как мой отец мог оказаться выпускником черной звезды? Он же светлый маг. — Был им. — Ничего удивительного? Пьер пожал плечами. — Виктор Вейран, насколько мне известно, изучал темно-магическое искусство. Зачем? Наверное, потому что свет слабее в бою, а он был боевым магом, одним из лучших, пока не ушел из тайной службы. Разве светлый маг может использовать тьму? Что-то Пьер не договаривал Если ее достаточно в его душе, — ответил Пьер. Он хотел сказать еще что-то, но вдруг башня задрожала от фундамента до крыши. — Что это? — подскочил я. — Прорыв пустоты. Оставайся здесь. На ходу крикнул Пьер и помчался прочь. Я постоял мгновение и бросился за ним. Что мне пустота? Мы с ней уже встречались, а Пьеру может понадобиться помощь.